«А ну, отпустите дяденьку милиционера!» Грубо потребовал тонкий мальчишеский голосок. Позади меня на берегу стоял тот самый пятилетний бегун в нахлобученной на нос форменной фуражке. «Я кому сказал?» «Вечно ты лезешь не в свое дело, Ванечка!» — укоризненно затраторилась зеленоволосая. «Владший лейтенант сам добровольно с нами идет. Мы ему живую воду добыли для больного сотрудника, а он за это заплатить обещался все честь по чести, без обмана. Зачем же ты вмешиваешься?» «И не стыдно вам, а?» — мальчик по-детски погрозил пальчиком. «Пользуйтесь тем, что в наших краях человек новый и ничего о привычках ваших знать не знает. Охмурили мужика!» Да ничего подобного! Хором возмутились обе русалки Никто его не держит Он сам Ну уж мне это не надо голову морочить Не первый год на свете живу А ты участковый, чего стоишь, как неживой? Хватит купаться, давай вылезай Я вырвался таки из прохладных русалочьих рук Пошел и встал рядом с белобрысым спасителем Жалко хлюпая мокрыми ботинками Ничего Пока до города доскачешь Небось высохнешь Он улыбнулся и протянул мне фуражку «Не сердись, Никита Иванович, добрая у тебя душа, но доверчив ты, словно дитя малое и неразумное. Разве ж с русалками можно в воду идти? Защекочет и утопит, не от характера злобного, а натура у них такая. Вон та, зеленоволосая Дина, ее мать еще в младенчестве в речку бросила, от греха внебрачного избавлялась. А подружка ее, Уна, сама камень на шею повесила и за любви несчастной в омут головой бросилась. Сам посуди, за что им людей любить?» «Понимаю». Тихо кивнул я Ну а ты-то кто такой будешь? На вид ребенок рассуждаешь так, будто меня лет на 20 старше Больше Много больше участковый Еще шире улыбнулся он Внешность-то она, ох, как обманчиво бывает Ванюша-полевичок мое имя В поле да на дороге живу и пропитаюсь Хороший человек пройдет, награжу Плохой поедет, накажу Это что-то вроде лешего или домового Только в поле, предположил я Да, гадливый Время-то не тяни, глянь Полдень уже. Садись на кобылку свою, да в город поспешай. Флягу не забудь. Спасибо. Я надел фуражку, козырнул непонятному малышу и повернулся к реке. Обе русалки смотрели на меня самыми печальными глазами. Вы уж извините, гражданочки, что так получилось. Честно, милицейская, как с делами управлюсь, обязательно вернусь и за воду заплачу. Нет, тонуть я не намерен, но, может, подарок по душе каждый раздобыть добыть сумею. Мне бусы, воскликнула луна «А мне серьги!» — тут же поддержала зеленокудрая Дина. «Заметана!» — серьезно кивнул я. «А ты, вы, Иван Плевик, примите мою благодарность за своевременную помощь». «Ладно уж, езжай!» Малыш привстал на цыпочки и помахал мне рукой. «Бабе Еге привет передавай! Мы с ней старые знакомые!» На обратном пути я гнал лошадь как мог. Полная кожаная фляга болталась на ремне через плечо и била меня по спине. Бабка просила доставить лекарство до заката. И хотя до города мне добираться таким темпом едва ли больше часа, я пустил галоп Да мало ли чего еще подобного на пути встречается. А не показался бы этому многолетнему крохе добрым дядей, так уже бы пускал пузыри на дне речки Смородины. Нет, надо срочно попасть домой в родное Лукошкино. А если куда еще и ездить, то заранее выспрашивать у ЕГИ все возможные сюрпризы. Стрелецкий конный дозор встретил меня уже за разрушенной мельницей эй по твою душу посланы бачка сыскной воевода что-то серьезное я привстал на стременах, резко осаживая разгоряченную лошадь хозяйка твоя нас за тобой погнала беда в отделении парень то ваш совсем сбесился начал сташой митька а кто ж баба ига говорит все время в бреду метался «Да вот как на беду в отделении армяне-киракосьянцы всей семьей пожаловали. Вина принесли, яблок, персиков разных, ковер большущий в подарок. Все за науку кланялись. Короче, — взмолился я. «Чего? А, ну так, Митька ваш, как вдруг на четвереньке встал, да как начал всех по-собачьи облаивать? Кто в смех, кто в виск, а он ведь не шутки шутить он кусаться начал». «Армяшки из отделения как горох посыпались, крику на всю улицу, а сотрудник твой, ну, их по двору гонять!» «Рычит, у самого глаза красные, на землю пена падает, а зубами кусок штанов чьих-то так и треплет!» «Уволю!» — сквозь зубы поклялся я, снова пускаюсь вскачь. Совсем мне мундир милицейский дискредитировал. По Лукошкину мы неслись целым боевым отрядом. Из-под конских копыт с возмущенным ним уворачивались куры, Махали вслед счастливые ребятишки, испуганно крестились бабы и уважительно снимали шапки мужики. Милиция едет. У ворот отделения нас встречала целая толпа народа. Стрелецкая сотня Еремеева успешно отпихивала чересчур нахальных, но самые любопытные облепили близстоящие деревья и заборы, пытаясь хоть как-то углядеть, что творится у нас во дворе. «Православные, гляньте-ка, там участковый приехал!» «Ну все, теперь-то он тут порядок наведет. Сейчас уж полетят сплечь буйные головы, Пойдут плясать кнуты с нагайками, Посидят молодцы по строгам сибирским. Никитка, он на расправу крут!» Восторженно навопил какой-то мелкий старикашка, Грозя кулачком неизвестно кому. Народ поддерживал его уважительным сопением. Пока я спешивался и проталкивался к воротам, Разнообразные крики со всех сторон делались все громче. «А что случилось? Что случилось? Случилось что?» «Да Митька с милицейского двора совсем с ума спятил. Так его же на медне бомбой разорвало». «Нихрена, взорвешь его, как же! Живой подлец! Ничего-то ему не делается». «А что случилось? Случилось-то что, православные? Скажите, Христа ради, не то помру». «Так я и говорю, Митька этот безбожной милицейской властью прикрывался, а сам все армянское подворье также живьем и загрыз». В толпе раздались нестройные вздохи, бабы решили попадать в обморок. «Так и всех!» «Всех! И жены, стариков, и детей малых не помиловал!» «А все почему? Потому что милиция это служба адова! Не от Бога она идет, а от самого дьявола!» «Перемеев, будь другом! Поймай мне этого голосистого умника и сонь в поруб! Мы с ним вечером разъяснительную беседу проведем!» — на ходу попросил я и шмыгнул в калитку. Зрелище, увиденное мной, заставило бы присесть любого менее закаленного оперативного работника. С одной стороны у меня волосы дыбом встали, а с другой вздохнуть не мог от хохота. Прямо по двору с гиканьем носилась баба-яга, восседающая на Митькиной спине. Она цепко держала его за воротник и хлестала полотенцем по заднице. Митяй скакал на четвереньках с приличной скоростью, поднимая тучи пыли и резво взбрыкивая ногами. — Якиншка, поберегись! — бабка осадилась кокуна прямо перед моим носом. — Вот живую привез! — Угу! — едва держась на ногах, кивнул я. Так давай скорее, пока я его не ездену, держу. Я откупорил флягу и сунул в раскрытый Митькин рот. Он запрокинул голову и в минуту выхлестал все. Потом скосил на меня безумные глаза, чихнул и рухнул на живот, распластавшись, как тещин блин. Паба Яга вовремя успела соскочить, и, сделав пару неуверенных шагов, тоже ухнулась было на наземь, но я ее подхватил. — Неси меня в дом, участковый, — слабо простонала она. — Совсем замотал супостат. Будто не я на нем, а он на мне ездил. А с ним как? С ним? Ничего с ним теперь не сделаться. Как проспится, сам прибежит. Ох, спина, спина, спина. Замучил радикулит проклятый».